Глава 3. Снег лежал высоко в горах, на заросшем лесом западном склоне долины. В эту лунную ночь весь мир был белым. Белые горные хребты вздымались волна за волною под бледным синим с редкими звёздами небом. Даже тени, ложившиеся от скал и пиков на снежные равнины, казались удивительно лёгкими и светлыми, потому что месяц плыл так высоко. Ниже по склону долины стоял причудливый лес, белый от снега и инея, окружая белые поляны усадеб с мелкой россыпью плетней и домов. Но на самом дне долины тени сгущались в темноту. Фру Осхельд вышла из хлева, затворила за собою дверь и постояла немного на снегу. Весь мир белый, а еще остается больше трех недель до Рождества. Мороз на святого Климента, Значит, зима пришла уже по-настоящему. Да, так бывает в неурожайные годы. Старуха тяжело вздохнула, лицом к лицу с пустыней. Опять зима, холод и одиночество. Потом подняла подойник и фонарь и пошла к дому. Еще раз окинула взором долину. Четыре черные точки появились из лесу на склоне долины, на полпути отсюда. Четыре всадника. Острие копья блеснуло при свете месяца. Они медленно подвигались наверх. Никто еще не проезжал здесь с тех пор, как выпал снег. Не сюда ли они едут? Четыре вооруженных всадника. Никто из мирных посетителей Фру Осхильд не стал бы ехать к ней в сопровождении стольких людей. Она подумала про сундук с добром, с имуществом ее и Бьерна. Не спрятаться ли ей в сарае? Она окинула взглядом зимнюю пустыню, окружавшую ее, затем вошла в дом. Две старые собаки, лежавшие перед огнем, стучали хвостами по дощатому полу. Молодых собак бьорн взял с собою в горы. Осхельд раздула угли в печи и положила сверху дров. Наполнила снегом чугунок и подвинула его к огню. Процедила молоко в деревянную чашку и снесла ее в клеть в сенях. Потом сняла грязную одежду из домотканной некрашенной шерсти, пропахшую хлевом. Надела темно-синее платье и переменила холщовый головной платок на белую полотняную повязку, аккуратно расположив складки вокруг головы и шеи. Сняв мохнатые меховые сапоги, она надела башмаки с серебряными пряжками. Затем начала прибирать в горнице. Разгладила подушки и шкуры на постели, которую смел лежавший на ней днем бьорн вытерла тряпкой длинный стол и поправила подушки на скамейках. Фру Осхельд стояла у печки, мешая кашу на ужин, когда собаки подняли лай. Она услышала топот копыт во дворе. Люди вошли в сени, и один из них толкнул копьем дверь. Осхельд сняла котелок с огня, оправила на себе платье, в сопровождении собак подошла к двери и открыла ее. На дворе, озаренном луною, стояли трое молодых людей, держа под усцы четырех покрытых инием коней. А тот, кто вошел в сене, радостно закричал. «Тетушка Осхельд, так это ты сама открываешь мне? Тогда я должен сказать банков!» «Племянник, ты ли это? Тогда и я скажу тебе то же самое!» «Войди же в дом, пока я провожу твоих слуг на конюшню». «Ты одна дома?» — спросил Эрланд. Он пошел вместе с нею, пока она показывала дорогу слугам. «Да, господин Бьерн с работником нашим уехали в лес на санях. Они должны были привезти для скота немного корму, что мы собрали в горах», — сказала Осхельд. «А служанки у меня нет», — смеясь добавила она. Немного спустя четверо молодых людей сидели на скамейке спиной к столу и смотрели на старуху, неслышно и быстро хлопотавшую в горнице, чтобы накормить их ужином. Она накрыла стол скатертью, поставила на него зажженную свечу, принесла масло, сыру, медвежий окорок и высокую горку тонких лепешек. Из погреба под домом она принесла пиво и меду, переложила кашу в красивую деревянную чашку, и попросила садиться за стол и начинать. «Этого слишком мало для вас, молодых людей», сказала она, смеясь. «Придется сварить вам еще котелок каши. Завтра вам будет угощение получше. Зимой я запираю поварню, кроме тех дней, когда пеку хлеб или варю пиво. Нас немного в доме, а я, племянник, начинаю стареть». Эрланд засмеялся, покачав головой. Он заметил, что его слуги вели себя очень вежливо и почтительно по отношению к этой старухе, чего он никогда не замечал за ними. «Ты удивительная женщина, тетушка. Мать была на десять лет моложе, чем ты сейчас. А все-таки, когда мы были у тебя в последний раз, она выглядела старше, чем ты сегодня». «Да, молодость быстро сошла с Магнхельд», — тихо сказала Фру Осхельд. «Откуда ты сейчас приехал?» спросила она немного спустя. «Я жил некоторое время в одной из усадеб к северу отсюда, в Лешье», сказал Эрланд. «Я нанял себе там помещение. Не знаю, можешь ли ты угадать, какое у меня здесь дело в этих краях». «Ты хочешь сказать, знаю ли я, что ты сватался к дочери Лавренса, сына Бьоргюльфа в Йорюнд-Горде?» спросила Фру Осхильд. «Да», сказал Эрланд. Я попросил ее руки самым благородным и честным образом, и лавренс сын Бьергюльфа, отказал наотрез. Теперь, раз Кристина и я не хотим, чтобы нас принудили разлучиться, я не вижу другого выхода, как только увести ее силой. Я... я посылал Саглядатаев в долину, и знаю, что мать ее должна была поехать в Сюндбюк к празднику святого Клемента и остаться там на некоторое время а Лавренс с другими мужчинами уехал на мыс Реумсдал, чтобы перевести в Силь товары, закупленные на зиму. Фру Осхельд помолчала немного. «Этот выход, Эрланд, тебя бы лучше оставить», — сказала она. «И не думая я, чтобы девушка последовала за тобою добровольно, а ты ведь не станешь применять насилие». «Нет, она поедет. Мы много раз говорили с нею об этом». Она сама просила меня, чтобы я увёз её. «Как? Кристин?» — воскликнула Фру Осхельд. Потом засмеялась. «Но ты всё же не надейся, что девушка поедет с тобою, когда ты явишься и захочешь поймать её на слове». «Поедет», — сказал Эрланд. «И вот я подумал, тётушка, не пошлёшь ли ты кого-нибудь в Йоренгорд и не пригласишь ли Кристин приехать погостить у тебя, так на недельку, пока родителей нет дома?» «Тогда мы успели бы доехать до Хаммара раньше, чем кто-нибудь заметит ее отсутствие», — объяснил он. фросхельд ответила, посмеиваясь. «А ты подумал о том, что мне с Бьерном придется отвечать, когда приедет Лавренс и потребует от нас отчета о своей дочери?» «Да», — сказал Эрланд. «Нас было четверо вооруженных людей, а девушка последовала за нами по доброй воле». «Я не стану пособлять тебя в этом деле». С жаром сказала Фру Осхильд. «Лавренс был нашим верным другом в течение многих лет. И он, и жена его — достойные люди. И я не хочу помогать обманывать их и бесчестить. Оставь в покое девушку, Эрланд. Не пора ли уже, чтобы твои родичи прослышали о других твоих подвигах, помимо разъездов взад и вперед через границу с похищенными женщинами? Нам нужно поговорить об этом наедине, тетушка коротко сказал Эрланд. Фру Осхельд взяла свечу, прошла в клеть и заперла за собою дверь. Она села на ларь с мукой, Эрланд стоял, засунув руки за кушак и смотрел на Осхельд сверху вниз. «Ты можешь еще сказать Лавренсу, сыну Бьергюльфа, что отец и он в Гердорюде обвенчал нас перед тем, как мы поехали дальше в Швецию к Фру инге к дочери Хокона?» «Так», — сказала Фру Осхельд, «А ты уверен, что фру ингебьорг хорошо примет вас, когда вы явитесь к ней?» «Я говорил с нею в Тюнсберге», — сказал Эрланд. «Она приветствовала меня как дорогого родича и благодарила за то, что я предложил ей свою службу здесь или в Швеции, а Мюннен пообещал мне дать письмо к ней». «Кроме того, тебе хорошо известно», — сказала фру Осхильд, «что если ты и найдешь священника, который обвенчает вас, то все же Кристин потеряет все права на наследство после смерти своего отца, и ее дети не будут твоими законными наследниками, и сомнительно, чтобы ее считали твоей законной женой. Может быть, здесь, в Норвегии, это тоже одна из причин, почему я бегу в Швецию. Ее предок Лаврентиус Лагмон никогда, может, и не был женат на девице Бэнгте, ведь они так и не получили согласие ее брата и все-таки ее считали женой. «У них не было детей», — сказала Фру Осхильд. «Неужели ты думаешь, что мои сыновья не протянут руку к наследству после тебя, если Кристин останется вдовою с детьми и можно будет оспаривать законность их рождения?» «Ты несправедлива к мюнуну сказал Эрланд. «Я мало знаю других твоих детей. У тебя есть причина осуждать их, это мне известно» но мюн был всегда моим верным родичем он очень хотел бы чтобы я женился он был моим сватом у лавронса но кроме того я могу узаконить наших с нею детей и дать им мое имя этим самым ты заклеймишь их мать названием любовницы сказала фру осхельд но я не могу понять как такой тихий и скромный человек как и он сын хельге «Решается навлечь на себя гнев епископа, незаконно повенчав тебя». «Я исповедовался перед ним этим летом», — глухо сказал Эрланд. «И тогда он обещал мне обвенчать нас, если не будет другого выхода». «Ах так», — сказала фру Фруосхельд. «Тогда ты взял на душу тяжелый грех, Эрланд. Кристин хорошо жилось дома у отца с матерью». «Было решено, что ее выдадут замуж за прекрасного и достойного человека из хорошего рода». «А Кристин сама рассказывала мне», — промолвил Эрланд, «будто ты говорила, что мы с ней вполне подошли бы друг к другу, и что Симон, сын Андреса, не муж для нее». «Ах, я говорила, я говорила», — оборвала его тетка. «Мало ли, что я говорила в свое время». «Не могу я понять, как это ты так легко добился своего у Кристин. Вы ведь не могли так уж часто встречаться. И никогда бы я не поверила, что эту девушку легко покорить». «Мы встречались в Осло», — сказал эрланд «Потом она гостила у своего дяди в гердерюде Она выходила ко мне в лес. Он опустил глаза и сказал очень тихо. «Я бывал с нею там наедине и владел ею». Фру Осхельд вскочила на ноги. Эрланд еще ниже опустил голову. «И после этого... После этого она осталась твоим другом?» — недоверчиво спросила Фру Осхельд. «Да». Эрланд улыбнулся слабой трепетной улыбкой. «Мы дружили с тех пор, и ей не так уж тяжело это было. Но она ни в чем не виновата. Тогда-то она и пожелала, чтобы я увез ее». Ей не хотелось возвращаться к своим родным. «Но ты этого не хотел?» «Нет, я хотел попытаться получить ее в жены с согласия ее отца». «И давно это было?» спросила Фру Осхельд. «Год тому назад, около Дня Святого Лавренса», ответил Эрланд. «Ты не очень-то спешил со сватовством», сказала тетка. «Она не была свободна от прежнего обручения», отвечал Эрланд. «А после этого ты не бывал с нею?» — спросила Осхельд. Нам удалось устроить так, что мы несколько раз встречались. По лицу Эрлэнда снова проскользнула та же нерешительная улыбка в одном из городских домов. «Боже ты мой!» — сказала Осхельд. «Я помогу тебе и ей, чем только смогу. Я понимаю, Кристин будет слишком тяжело жить у родителей с такой ношей, а другого ничего не произошло?» «Нет, насколько я знаю», — коротко сказал Эрланд. «Подумал ли ты о том?» — спросила фру Осхельд немного спустя, «что у Кристин есть друзья и родные по всей долине». «Придется ехать тайком, насколько возможно», — сказал Эрланд. «Поэтому важно поскорее отправиться в путь, чтобы уехать подальше, прежде чем вернется ее отец. Ты должна одолжить нам свои сани, тетушка». Осхельд пожала плечами. «И еще ее дядя в скуге. А вдруг он прослышит, что ты празднуешь свадьбу с его племянницей в Гердорюде?» Осмин замолвил за меня слово перед Лавренсом, сказал Эрланд. «Конечно, он не может быть соучастником, это так, но он верно закроет глаза. Придется приехать к священнику ночью и отправиться дальше в путь тоже ночью. И я думаю, что осминд впоследствии объяснит Лавренсу» что такому богобоязненному человеку, как он, не подобает разлучать нас, раз мы обвенчаны священником. Лучше уждать дать свое согласие, и тогда мы станем законными супругами. Ты должна сказать ему то же самое. Пусть он назначит какие угодно условия для примирения между нами и потребует такую пеню, какую сочтет достойный». «Я не думаю, что чтобы Лавренсу, сыну Бьёргюльфа, можно было советовать в таком деле», — сказала Фруосхельд. «Видит бог и святой улов, не нравится мне всё это, племянник. Но я понимаю, что это последний выход, к которому ты можешь прибегнуть, если хочешь исправить зло, причинённое тобою, Кристин. Я завтра сама поеду в Йорюндгорд, если ты дашь мне с собой одного из твоих слуг». Я могу попросить Ингрид, что живет здесь выше нас на горе, присмотреть пока за моими коровами. Фру Осхельд приехала в Йорюндгорд на следующий вечер, как раз когда лунный свет боролся с последними отблесками дня. Она сразу увидела, как побледнела Кристина, как впали ее щеки, когда девушка вышла на двор встречать гостью. Старуха сидела у печки и играла с двумя младшими девочками. Украдкою она бросала испытующие взгляды на Кристин, которая накрывала на стол. Очень-то похудела и присмирела. Она и всегда была тихой, но теперь стала какой-то по-иному молчаливой. Фру Осхельд угадывала то душевное напряжение и постоянное упорство, которые скрывались за этим. «Вы, вероятно, слышали, — сказала Кристин, подходя к ней, — о том, что произошло здесь осенью?» «Да!» что мой племянник сватался за тебя?» «Помните ли, — спросила Кристин, как вы однажды сказали, что мы с ним подошли бы друг к другу, но только он слишком богат и родовит для меня?» «Я слышала Лавранс другого мнения», — сухо сказала Фру Осхельд. Глаза Кристин блеснули, и она слегка улыбнулась. «Да, она-то достаточно для него хороша», — подумала Фру Осхельд. «Как мне неприятно?» Но придется сделать, как просит Эрланд, и протянуть ему руку помощи. Кристин приготовила для гостей постель в кровати родителей, и Фру Осхельд попросила молодую девушку лечь спать вместе с нею. Когда они улеглись и в комнате стало тихо, Фру Осхельд рассказала о цели своего приезда. Странная тяжесть легла ей на сердце, когда она увидела, что девочка как будто вовсе не думает о том горе, которое причинит своим родителям. «Я все-таки прожила с Бордом в горе и муках свыше двадцати лет», — подумала Фру Осхельд. «Но видно, так бывает со всеми нами». Казалось, Кристин даже не замечала, как сильно сдала Ульфельд за эту осень. Осхельд задумалась, что, пожалуй, Кристин никогда уже больше не увидит в живых своей сестрички. Но она ничего об этом не сказала. Пожалуй, чем дольше Кристин сможет сохранить эту дикую и самоуверенную радость, тем лучше. Кристин встала и в темноте собрала все свои украшения в маленький ларчик, который и взяла к себе в постель. Тут Фруосхельд все-таки сказала, «Как-никак, а мне кажется, Кристин, что было бы лучше, если бы Эрланд приехал сюда по возвращении твоего отца и чтобы он открыто признался, что причинил тебе большое зло и отдал бы все на волю Лавренса. «Я думаю, что тогда отец убил бы Эрланда», — сказала Кристин. «Лавренс не сделал бы этого, если бы Эрланд отказался поднять меч на своего тестя», ответила Фру Осхильд. «Я не хочу, чтобы Эрланд подвергался такому унижению», — сказала Кристин. «Я не хочу, чтобы отец знал, что Эрланд тронул меня до того, как просил благородно и честно моей руки». «А ты думаешь, Лавранс меньше разгневается?» — спросила Осхельд. «Когда узнает, что ты бежала с Эрландом из дому, и думаешь, ему легче будет перенести это?» Ведь ты будешь по закону считаться просто любовницей Эрлэнда, пока живешь с ним без согласия твоего отца на ваш брак». «Это уже другое дело», — сказала Кристин. «Буду ли я любовницей Эрлэнда, раз он не мог получить меня в жены законным путем?» Фру Осхельд замолчала. Она думала, как-то она встретится с Лавренсом, сыном Бьергюльфа, когда тот приедет домой и узнает, что его дочь похищена. Тогда Кристин сказала «Я понимаю, Фру Осхельд, что кажусь вам дурной дочерью, но с тех самых пор, как отец вернулся с Тинга, так уж пошло у нас в доме, что каждый день был мукой и для него, и для меня. Для всех будет лучше, если теперь все это кончится». Они выехали из йорюнд рано утром на следующий день и приехали в Хеук вскоре после полудня. Эрланд встретил их во дворе, и Кристин бросилась в его объятия, не обращая внимания на слугу, который сопровождал их с Фру Осхильд. Войдя в дом, Кристин поздоровалась с Бьерном, сыном Гюнера, а потом с двумя другими слугами Эрланда, как будто хорошо знала их. Фру Осхильд не могла приметить и тени того, чтобы она стеснялась или боялась. А после, когда все сидели за столом, и Эрланд излагал свой план, Кристин тоже вставляла слова в общую беседу и давала советы о выборе дороги. Им надо бы выехать из Хауга на следующий вечер попозже, чтобы приехать к ущелью Рост, когда месяц уже зайдет, и проехать в темноте через Силь и мимо Лобцгарда, а оттуда вверх вдоль реки Отто до моста и по западному берегу Отто и Логина окольными дорогами через пустынную местность, покуда только выдержат лошади. «Дневную пору нужно будет переждать на одном из весенних сеттеров, лежащих на поросших лесом склонах, потому что на протяжении всего округа Тинга-Холидис мы можем натолкнуться на людей, знающих меня». «А ты подумала о корме для лошадей?» – спросила Фру осхильд «Вы не можете воровать у людей сено на весенних сеттерах в такой неурожайный год, если там вообще есть сено?» «А ты знаешь, что в этом году ни у кого в нашей долине не найдется корма на продажу?» «Я думала об этом», — отвечала Кристин. «Вы должны одолжить нам корма для лошадей и еды на три дня. И по этой причине тоже нам не следует ехать всем вместе, а то будет слишком много народу. Пусть Эрланд пошлет Иона обратно в Хьюсабю». В Тронхеймской области год был более урожайным, и, наверное, можно будет перевести через горы несколько вазов до Рождества. В южной части прихода живет бедный народ, и мне очень бы хотелось, Фру Осхельд, чтобы вы помогли им милостыни от моего с Эрландом имени». Бьерн разразился до странности невеселым смехом. Фру Осхельд покачала головой. Но слуга Эрланда Ульф поднял смуглое мужественное лицо и взглянул на Кристин с особой дерзкой улыбкой. «В Хьюсабю никогда ничего не бывает в изобилии Кристин, дочь Лавренса. Ни в хороший, ни в плохой год. Но возможно, что все пойдет по-иному, когда вы вступите в управление поместьем. Судя по вашим речам, вы как раз такая хозяйка, какую нужно Эрленду». Кристин спокойно кивнула ему головой и продолжала, что нужно будет, насколько возможно, держаться в стороне от проезжей дороги и, по ее мнению, неразумно делать путь через Ямар. Эрланд заметил на это, что там ведь находится Мюннен, надо взять письмо к герцогине. Тогда пусть Ульф отделится от нас у фагаберга и едет к господину Мюннену, а мы тем временем проедем к западу от озера Мьосена прямиком через Ланд и обходными путями через халанд вниз к долине Хакедал. Оттуда, как я слышала от дяди, кажется, идет пустынная дорога на юг. К маргарет аделу будет неблагоразумно ехать через раомарике нынче когда в дюфрени станут торжественно справлять свадьбу сказала она смеясь эрланд подошел к ней сзади и обнял ее за плечи а она откинулась назад и прижалась к нему не обращая никакого внимания на всех присутствовавших которые смотрели на это фру осхльд сказала в сердцах никто бы не поверил что ты никогда раньше не бегала из дому а бьорн опять захохотал немного погодя фру осхльд поднялась чтобы идти в поварню готовить и затопить очаг потому что слуги эрланда должны были там ночевать она попросила кристин лечь с ней чтобы я могла поклясться лавренсу сыну бьоргльфа что вы ни на миг не оставались наедине в моем доме сердито сказала она кристин засмеялась и пошла с нею вскоре к ним туда прибрел и эрланд Он придвинул к очагу треногий табурет и уселся на него, мешая женщинам работать. Он хватал Кристин всякий раз, когда та, поглощенная работой, пробегала мимо. Наконец он привлек ее к себе на колени. «Правду, — сказал Ульф, — что ты такая хозяйка, какую мне нужно «О да», — сердито смеясь сказала Осхильд, — «с нею тебе повезло. В этом безумном предприятии она может все потерять. Ты же». Почти ничем не рискуешь. Это правда, сказал Эрланд. Но ведь я доказал, что хотел получить ее в жены законным путем. Не будь же такой сердитой, тетушка Осхельд. Как же мне не сердиться, сказала фру Фруосхельд. Только ты привел в порядок свои дела, как снова устраиваешь все так, что тебе приходится опять от всего убегать с женщиной. Не забывай, тетя, сказал Эрланд. Всегда бывало так. Не самые плохие из мужчин попадали в переделку из-за женщин. Об этом говорят все саги. «Господи, помилуй», — сказала Осхельд. Лицо ее помолодело и стало ласковым. «Эти слова я и раньше слышала, Эрланд». Она обхватила его голову и потрепала за волосы. В это мгновение Ульф распахнул дверь и захлопнул ее за собою. «Сюда приехал гость, Эрланд!» которого тебе, пожалуй, меньше всего хотелось бы видеть». «Это Лавранс, сын Бьоргюльфа?» спросил Эрланд и вскочил на ноги. «Хорошо бы, если так», — сказал Ульф. «Это элена дочь Орма». Кто-то дернул дверь снаружи и отворил ее. Вошедшая женщина оттолкнула ульва и вышла вперед на свет. Кристин взглянула на Эрланда. Сперва он как-то поблек и осунулся, но потом выпрямился, и лицо его густо покраснело. «Откуда тебя дьявол принёс? Что тебе тут надо?» Фру Осхельд выступила вперёд и сказала, «Пойдёмте со мною в горницу, элена дочь Орма. В нашем доме всё-таки настолько соблюдаются приличия, что мы не принимаем гостей на кухне». «Я не жду, Фру Осхельд», — отвечала та, «чтобы родичи Эрленда встречали меня как гостью. Ты спросил, откуда я приехала?» «Я приехала, как ты сам мог догадаться, из Хьюсабю. Поклон тебе, Аторма и Маргарет, они здоровы». Эрланд не отвечал. «Услышав, что ты поручил Гиссеру, сыну Арифина, собрать денег и что снова намереваешься ехать на юг, продолжала она, я подумала, что на этот раз ты, вероятно, остановился у своих родных в Гюдбрансдале. Я знала, что ты засылал сватов к дочери их соседей». Она в первый раз поглядела на Кристин и встретилась взглядом с девушкой. Кристин была очень бледна, но смотрела на Эллену спокойно и испытывающе. Ничто не могло бы поколебать Кристин в ее спокойствии. Она сразу же поняла это, как только услышала, кто приехал. Именно эту мысль она постоянно гнала от себя. Ее хотела она заглушить упорством, нетерпением и беспокойством. Все время старалась она не думать о том, вполне ли Эрленд освободился от своей прежней любовницы. А теперь ее застигли врасплох, бесполезно было дольше бороться. Но она просила пощады. Кристин видела, что элена дочь Орма, красива. Она была уже не молода, но все же красива. А когда-то, должно быть, была даже ослепительно прекрасна. Она отбросила назад капюшон плаща, Голова у нее была правильной круглой формы, с резкими чертами лица, с чуть выступавшими скулами, но ясно было всякому, что она когда-то была красавицей. Головной платок покрывал у нее только затылок. Говоря, Элена заправляла под платок солба блестящие, как золото, волнистые волосы. Кристин ни у одной женщины не видала таких больших глаз. Они были темно-карие, круглые, жестокие, но под тонкими черными, как смоль, бровями и длинными ресницами они были изумительно прекрасны, особенно при этих золотистых волосах. Кожа и губы у нее обветрились от езды по морозу, но это ее не очень портило, настолько она была красива. На ней была тяжелая, неуклюжая дорожная одежда, но Элена держала себя так, как только это может делать женщина, полная гордой уверенности в своей телесной красоте. Она была, пожалуй, не такого высокого роста, как Кристин, но держалась прямо и гордо, отчего выглядела выше гибкой и юной телом девушки. «Она все время жила у тебя в Хьюсабе?» — тихо спросила Кристин. «Я не жил в Хьюсабе», — коротко сказал Эрланд и снова покраснел. «Я провел почти все лето в Хестнессе». «Вот такую весть я хотела передать тебе, Эрланд», — сказала элена тебя уже не надо больше искать пристанище у своих родичей и испытывать их гостеприимство из за того что я веду твое хозяйство нынче осенью я вдовела эрланд стоял неподвижно я не просил тебя в прошлом году приезжать и хозяйничать в фьюсобю с трудом выговорил он я узнала что все пришло у тебя в упадок сказала элена А еще я сохранила к тебе столько расположения с прежних лет, Эрланд, чтобы считать себя обязанной позаботиться о твоем благополучии. Хотя, видит Бог, ты нехорошо поступил с нашими детьми и со мною. «Для детей я сделал все, что мог», — сказал Эрланд. «И ты отлично знаешь, что я только из-за них терпел тебя в Хьюсабил. Ты, конечно, не станешь утверждать, что приносила этим пользу им или мне», — сказал он, презрительно улыбаясь. «Гиссер справился бы с хозяйством и без твоей помощи». «Да, ты всегда так доверял Гиссеру», — сказала элена и тихо засмеялась. «Но вот что, Эрланд, отныне я свободна. И если ты хочешь, то можешь теперь исполнить то обещание, что когда-то дал мне». Эрланд молчал. «Помнишь ли ты ту ночь?» — спросила элена — «когда я родила тебе сына». Тогда ты обещал жениться на мне после смерти Сигюрда. Эрланд провел рукою по мокрым от пота волосам. «Да, я помню это», — сказал он. «Сдержишь ли ты теперь свое слово?» — спросила элена «Нет», — сказал Эрланд. элена дочь Орма, взглянула на Кристин, улыбнулась и кивнула головой. Потом стала смотреть на Эрланда. «Этому минуло уже шесть лет, Эллена», — сказал он. «С того времени мы жили год за годом, как два грешника в аду». «Ну, пожалуй, не только так», — сказала она с прежней улыбкой. «Прошли годы и годы с тех пор, как между нами было что-нибудь другое», — в изнеможении сказал Эрланд. «Детям это не поможет, ты знаешь. Ты знаешь, что я почти не в силах находиться с тобой в одной горнице», — едва не закричал он. «Я этого не замечала, когда ты этим летом жил дома» сказала Эллина с многозначительной улыбкой. «Мы бывали тогда и не врагами. Иногда». «Если ты считаешь, что мы были друзьями, то на здоровье», устало сказал Эрланд. «Вечно, что ли, вы будете стоять?» проговорила Фру Осхильд. Она наложила кашу из котла в две большие деревянные чашки и подала одну из них Кристин. Девушка приняла ее. «Неси ее в горницу. А ты, Ульф, возьми другую». Поставьте их на стол. Так или иначе, а ужинать надо». Кристин и Ульф вышли, неся чашки. Фру Оскельд сказала двум оставшимся. «Идите и вы, нечего вам тут стоять и лаяться». «Лучше нам с Эленой договориться друг с другом до конца теперь же», сказал Эрланд. Фру Оскельд ничего на это не ответила и ушла. В горнице Кристин накрыла на стол и принесла из погреба пива она сидела на внешней скамейке прямая как свеча со спокойным лицом, но ничего не ела ни у бьорна ни услуг Эрленда тоже не было особенной охоты есть Ели только работник бьорна и тот слуга что приехал с элиной фру осхльд ссел к столу и поела немного каши никто не говорил ни слова Спустя долгое время вошла элена одна фру осхльд указалла ей место между собою и кристин. Эллена села и начала есть. Время от времени по лицу ее пробегала затаенная усмешка, и она косилась в сторону Кристин. Немного спустя Фру Осхельд прошла в поварню. Огонь в очаге уже почти догорел. Эрланд сидел около на табурете, согнувшись и уронив голову на руки. Фру Осхельд подошла и положила руку ему на плечо. «Господи, прости, Эрланд, как ты довел до этого?» Эрланд поднял голову, лицо его было обезображено страданием. «Она беременна», — сказал он и закрыл глаза. Лицо Фру Осхельд вспыхнуло, и она крепко стиснула его плечо. «Которое из двух?» — грубо и презрительно спросила она. «Но это не мой ребенок», — сказал Эрланд по-прежнему угасшим голосом. «Да ты, конечно, не поверишь мне. Наверное, никто не поверит». И он снова паник. Фру Осхельд присела на край очага перед Эрландом. «Постарайся взять себя в руки, Эрланд. Не так-то легко поверить тебе в этом деле. Клянешься ли ты, что это не твой ребенок?» Эрланд поднял к ней свое измученное лицо. «Как бог свят, как я нуждаюсь в его милосердии, как я надеюсь, надеюсь, что бог утешил мою мать на небесах за все ее страдания на земле. Я не трогал Эллены» с тех пор, как увидел Кристин первый раз. Он громко выкрикнул эти слова, так что Фру Осхельд зашикала на него. «Тогда, мне кажется, это не такое уж большое несчастье. Ты должен узнать, кто отец, и заплатить ему за брак с нею». «Я думаю, что Гиссюр, сын Арифина, мой управитель в Хьюсабилл», устало сказал Эрланд. «Мы говорили с ним об этом прошлой осенью, и позже тоже». Ведь смерть Сигерда ожидалась уже давно. Он соглашался взять ее в жены, когда она обдовеет. Если я дам ей приличное приданное. «Ну и что же?» — сказала Фру Осхельд. Но она отказывается и клянется, что не хочет его в мужья. Она хочет указать на меня, как на отца ребенка. И если даже я поклянусь, что это неправда, то разве, по-твоему, не подумают, что я даю ложную клятву? «Ты должен суметь отговорить ее от этого», — сказала Фруосхильд. «Теперь у тебя нет другого выхода, как ехать с ней завтра же в Хьюсабю. И там ты должен проявить всю свою твердость и решимость и устроить этот брак твоего управителя с Элиной». «Да», — сказал Эрланд и, уронив голову на руки, громко зарыдал. «Разве ты не понимаешь, тетя, что, по-твоему, подумает Кристин?» Эрланд ночевал в поварне вместе со слугами. В горнице спала Кристин в одной постели с фру Осхельд, а Элена на другой кровати. Бьерн ушёл во двор и улегся в конюшне. На другое утро Кристин пошла вместе с фру Осхельд в хлев. Потом Осхельд отправилась в поварню, чтобы приготовить завтрак, а Кристин принесла молоко в горницу. На столе горела свеча элен была уже одета и сидела на краю своей кровати. Кристин тихо поздоровалась с нею, принесла миску и стала процеживать в нее молоко. «Не дашь ли ты мне попить молока?» – попросила элена Кристин взяла деревянный ковшик и протянула его Эллене. Та жадно начала пить, глядя на Кристин через край ковша. «Так ты и есть та самая Кристин, дочь Лавренса, которая отняла у меня дружбу Эрленда?» сказала она, отдавая ковшик назад. «Вы сами знаете, было ли что отнимать», отвечала молодая женщина. элена закусила губу. «А что ты сделаешь, если надоешь Эрленду, и он в один прекрасный день предложит тебе выйти замуж за своего работника? Ты и тогда исполнишь его желание?» Кристин не ответила, тогда элен засмеялась и сказала. «Я думаю, ты и теперь исполняешь все его желания». «Как ты думаешь, Кристин, не разыграть ли нам в кости нашего мужа, нам двум любовницам Эрленда, сына Никулауса?» Не получив ответа, она снова засмеялась и сказала, «Или ты так проста, что станешь отрицать, что ты любовница?» «Перед тобой мне не пристало лгать», — сказала Кристин. «Да это тебе не очень бы и помогло», — отвечала Эллена прежним тоном. «Я знаю молодца». Воображаю, каким петухом он налетел на тебя во второе же ваше свидание. Жалко мне тебя. Красивая ты, дитя». Щеки Кристин побелели. Ей стало противно до тошноты, и она сказала. «Я не хочу говорить с тобою». «Думаешь, он поступит с тобой лучше, чем со мною?» Продолжала элена Тогда Кристин резко ответила. «Уж я не стану жаловаться на Эрленда, как бы он ни поступил». «Сама я вступила на опасную тропинку и не буду сетовать и жаловаться, если она приведет к обрыву». элена помолчала немного, потом сказала неуверенным голосом с зардевшимся лицом. «Я тоже была девушкой Кристин, когда он взял меня, хотя семь лет называлась женою старого мужа. Но едва ли ты можешь понять, что это была за ужасная жизнь». Кристин задрожала всем телом. элена глядела на нее. Затем достала из своего дорожного ларца, стоявшего около нее на ступеньке кровати, небольшой рог. Сломав печать на нем, она тихо сказала, «Ты молода, а я уже старуха, Кристин. Я знаю, что бесполезно бороться с тобою. Теперь настало твое время. Не хочешь ли выпить со мною, Кристин?» Кристин не шевельнулась. Тогда Эллина поднесла рог к губам. Кристин заметила, что она не пила. Эллена сказала, такую ты честь ты можешь оказать мне, чтобы выпить за мое здоровье и обещать, что не будешь злой мачехой для моих детей?» Кристин взяла рог. В это мгновение эрланд открыл дверь. Он постоял немного, глядя то на одну, то на другую женщину. «Что это значит?» — спросил он. И Кристин ответила. Голос ее звучал пронзительно и дико. «Мы пьем за здоровье друг друга. Мы — твои любовницы. Он схватил Кристин за руку и отнял у нее рог. «Молчи», — грубо сказал он, — «тебе нечего пить с нею». «Почему бы нет?» — сказала Кристин тем же тоном. «Она была такой уже чистой, как и я, когда ты соблазнил ее». «Это она повторяла так часто, что, пожалуй, и сама тому поверила», — сказал Эрланд. «Помнишь, как ты заставила меня идти к Сигерду с этой сказкой?» а тот призвал свидетелей, подтвердивших, что он еще до того застал тебя с другим мужчиной. Кристин отвернулась бледная от отвращения. элен густо покраснела, потом вызывающе сказала, «Все же она, полагаю, не станет прокаженной, если выпьет со мною». эрланд гневно повернулся к Эллене, и вдруг его лицо вытянулось и застыло, он охнул от ужаса господи иисусе еле слышно произнес он и схватил элину за руку пей же тогда за нее сказал он жестким и дрожащим голосом пей ты! тогда она выпьет с тобой элну со стоном вырвалась от него пятясь стала она отступать в глубь горницы эрланд следовал за нею пей сказал эрланд он шел за элиной держа в руке кинжал который выхватил из за пояса Пей же напиток, который ты приготовила для Кристин. Схватил элину за руку, подтащил к столу и насильно нагнул ее над рогом. Эллена вскрикнула и закрыла лицо рукой. Эрланд отпустил ее и остановился, дрожа. «Я жила, как в аду с Сигрюдом!» — закричала она. «Ты! Ты обещал! Но ты поступил со мной еще хуже, Эрланд!» Тогда Кристин выступила вперед и схватила рог. «Одна из нас двоих должна выпить ты не можешь владеть нами обеими». Эрланд отнял у Кристина рог и отшвырнул ее в сторону так, что она свалилась на пол у кровати Фру Осхильд. Он силой пытался заставить Эллену пить, стал коленом на скамье рядом с нею и, охватив ее голову рукой, старался влить напиток ей в рот. Она протянула руку над его рукой, схватила со стола кинжал и ударила Эрланда. Удар разодрал на нем одежду и слегка оцарапал кожу. Тогда элена повернула острие к себе и сейчас же бессильно опустилась боком на одно колено Эрланда. Кристин встала и подошла к ним. Эрланд держал Эллину, голова у нее свешивалась назад через его руку. Она почти сейчас же начала хрипеть, захлебываться кровью, которая текла у нее изо рта. Она выплюнула много крови и сказала, «Для тебя я приготовила этот напиток. За все твои обманы» когда ты изменял мне». «Приведи сюда тетку Осхельд», — тихо сказал Эрланд. Кристин стояла неподвижно. «Она умирает», — сказал Эрланд тем же голосом. «Тогда ей лучше, чем нам», — проговорила Кристин. Эрланд взглянул на нее. Отчаяние в его глазах смягчило ее. Она вышла из горницы. «Что случилось?» — спросила фру Осхельд, когда Кристин вызвала ее из поварни. «Мы убили элину дочь Орма», — сказала Кристин. «Она умирает». Фру Осхельд бросилась бежать, но Эллена скончалась, когда она переступила порог. Фру Осхельд положила мертвую на скамейку, смыла кровь у нее с лица и прикрыла его головным полотняным платком. Эрлен стоял позади тела, прислоняясь к стене. «Знаешь», — сказала Фру Осхельд, — «хуже этого ничего не могло произойти». Она подбросила в очаг хворосты и дров, потом сунула туда рог в самую середину и раздула огонь. «Можешь ты поручиться за своих слуг?» — спросила она. «Думаю, что да, за ульва и Хафтура. Иона и того, что приехал с Элиной, я мало знаю». «Ты, конечно, понимаешь», — сказала Фруосхельд, «что если только обнаружится, что вы с Кристин встретились здесь и оставались наедине с Элиной, когда та умерла» то уж лучше бы ты дал Кристин выпить напиток элены А если еще заговорят о яде, то люди припомнят и то, в чем меня обвиняли раньше. Есть у нее какие-нибудь родичи или друзья? Нет, — глухо сказал Эрланд, — у нее никого не было, кроме меня. И все-таки, — продолжала Фру Осхельд, — будет трудно скрыть все это и увести незаметно тело без того, чтобы на тебя не пало самое ужасное подозрение». «Она должна быть похоронена в освященной земле», сказал Эрланд. «Хотя бы это стоило мне, Хьюсабю». «Что ты скажешь на это, Кристин?» Кристин кивнула головой. фру Фруосхельд сидела молча. Чем больше она думала, тем невозможнее казалось ей найти какой-нибудь выход. В поварне сидело четверо слуг. Если бы даже эрланду и удалось заплатить им за молчание, если бы все они или хоть кто-нибудь из них, хотя бы слуга Эллина, и согласился за деньги уехать из Норвегии, все-таки они никогда не были бы спокойны. А в Йоренгорде знали, что Кристин была здесь. Если Лавренс услышит об этом, то и представить себе нельзя, что он сделает. И потом, как увести отсюда мертвую? Сейчас нечего было и думать о дороге на запад через горы. Оставалась дорога к Реумсдалу, или через горы в Тронтхейм, или же на юг по долине. А если правда выйдет наружу, то все равно никто не поверит, даже если к их словам и отнесутся внешне с доверием. «Я должна посоветоваться об этом с Бьерном», — сказала она, поднявшись и вышла из горницы. бьорн сын понора выслушал рассказ жены, ни разу не изменившись в лице и не сводя глаз с бьорн В отчаянии сказала Осхельд. «Кто-нибудь должен поклясться в том, что видел, как она сама наложила на себя руки». Глаза Бьерна стали медленно темнеть, и в них загорелся отблеск какой-то жизни. Он взглянул на жену, и губы его скривились в улыбку. «Ты хочешь сказать, что я должен быть этим человеком?» Фру Осхельд стиснула руки и протянула их к нему. «Бьерн!» Ты сам понимаешь, как это важно для них. А ты считаешь, что мое дело все равно уже пропащее?» Медленно спросил он. «Или же ты считаешь, что во мне еще сохранилось так много от мужчины, каким я был когда-то, что я посмею принести ложную клятву, чтобы спасти этого юношу от гибели? Я, которого самого медленно топили все эти годы с той поры? Топили, говорю я», — повторил он. «Ты говоришь это потому, что я состарилась», — прошептала Осхельд. По горнице резко пронеслось рыдание Кристин. Она забилась было в угол около кровати Фру Осхельд и сидела там неподвижная и безмолвная, но теперь вдруг начала громко плакать, как будто голос Фру Осхельд обнажил ей сердце. Голос этот был полон воспоминаний о сладости любви. Казалось, он впервые заставил Кристин полностью осознать, какая любовь была у нее и у Эрланда. Воспоминание о горячем и пылком счастье нахлынуло на нее и смыло все остальное, смыло жестокую ненависть и отчаяние минувшей ночи. Она знала только о своей любви и о воле выдержать все до конца. Все трое взглянули на нее. Потом господин Бьерн подошел к ней, взял ее за подбородок и посмотрел ей в глаза. «Так ты, Кристин, говоришь, что она сделала это сама?» «Все, что вы слышали, правда до последнего слова», — твердо сказала Кристин. «Мы угрожали ей, пока она это не сделала». «Она готовила для Кристин более ужасную участь», — сказала Осхельд. Господин бьорн отпустил девушку. Он подошел к телу, поднял его на руки, снес в ту кровать, где элена спала прошлую ночь, и, положив лицом к стене хорошенько покрыл одеялами и он и того слугу которого ты мало знаешь отошли домой в фьюсобю с известием что элены едет вместе с тобою на юг пусть они едут в обеденное время скажи что женщины спят здесь пусть они поедят в поварне а потом переговори с ульвом их автором грозила она и раньше покончить с собой Так что ты мог бы представить свидетелей, если об этом будут спрашивать? «Всякий, кто бывал у меня в усадьбе последние годы, что мы провели там вместе с нею, устало сказал Эрланд, может засвидетельствует что она грозила лишить себя жизни, а иногда и меня, когда я говорил, что хочу расстаться с нею». бьорн грубо засмеялся, я так и думал. «Вечером мы оденем ее в дорожное платье и посадим в сани». Ты сядешь рядом с нею». Эрланд пошатнулся. «Я не могу». «Бог знает, много ли в тебе останется от мужчины, когда ты еще лет двадцать поживешь своим умом», сказал бьорн «Ну а вожжи держать сможешь? Тогда я сяду с ней. Мы будем ехать ночами и по пустынным дорогам, пока не спустимся к Фруну. По такому морозу никто не разберет, как давно она умерла». Мы заедем в странно приемный дом к монахам в роалстаде Там мы с тобой засвидетельствуем, что вы поссорились, сидя позади меня в санях. Достоверно известно, что ты не хотел жить с нею после того, как с тебя сняли отлучение, и ты сватался к девушке, равной тебе по происхождению. Ульф и Хавтор должны всю дорогу держаться в стороне, чтобы им в случае надобности можно было поклясться, что элена была жива, когда они видели ее в последний раз, ведь на это ты сумеешь их уговорить? У монахов пусть ее положат в гроб, а потом ты торгуешься со священником о ее погребении и о покаянной епитимье для тебя самого. Да, это не очень красиво, но ты так все запутал, что лучшего ничего не придумаешь». Не стой же, как беременная баба, которая того и гляди, повалится без чувств. Помоги тебе, бог, парень. Ты, верно, никогда еще не испытывал, каково ощущать острие меча под кадыком. С гор дул ледяной пронзительный ветер, над снежными сугробами взвивался блестящий, как серебро, тонкий дымок в голубом от лунного света в воздухе, когда мужчины собрались уезжать. Две лошади были запряжены гуськом. Эрланд сел в сани вперед. Кристин подошла к нему. «На этот раз, Эрланд, ты должен постараться послать мне известие, как сошла поездка и что случилось с тобой». Он сжал ей руку. Кристин показалось, что кровь брызнет из-под ногтей. «Так ты все еще решаешься держаться меня, Кристин?» «Да, все еще», — сказала она и потом прибавила. В этом поступке мы с тобой оба виноваты. Я подстрекала тебя, потому что хотела ее смерти». Фру, Осхельд и Кристин долго стояли, глядя им вслед. Сани ныряли вверх и вниз по сугробам. Они скрылись было за ухабом, потом снова показались ниже на покрытым снегом склоне. Но вот мужчины въехали в тень от высокой скалы и скрылись из виду. Обе женщины сидели перед очагом спиной к пустой кровати, из которой Фру Осхельд вынесла все одеяло и солому. Они обе чувствовали, что позади них, зияя пустотой, стоит эта кровать. «Хочешь, переночуем сегодня в поварне?» спросила, между прочим, Фру Осхельд. «Все равно, где бы не лечь?» сказала Кристин. Фру Осхельд вышла во двор взглянуть на погоду. «Да». «Если ветер разыграется или если настанет оттепель, то им не успеть отъехать далеко, как уже все откроется», — сказала Кристин. «Здесь в Хеуге всегда ветренно», — ответила Фру Осхельд. «Нет признаков, что погода переменится». Они опять уселись, как раньше. «Ты не должна забывать», — сказала Фру Осхельд, «какую участь она готовила вам обоим», — Кристин тихо ответила. Я думаю о том, что, может быть, у меня явилось бы такое же желание, будь я на ее месте. Никогда бы ты не захотела, чтобы другой человек стал прокаженным, с жаром сказала Фру Осхильд. Помните ли, тетя, вы говорили мне как-то, что хорошо, если человек не решается делать то, что кажется ему некрасивым, но не так уж хорошо, если он считает что-либо некрасивым, потому лишь что не решается это сделать. «Ты никогда не решилась бы на это дело, боясь греха», сказала Фруосхельд. «Нет, не думаю», сказала Кристин. «Ведь я уже сделала много такого, о чем раньше думала, что никогда на это не решусь, боясь греха. Но тогда я не понимала, что кто согрешит, должен попирать ногами других». «Эрланд хотел покончить со своей распутной жизнью еще задолго до того, как повстречал тебя» с жаром ответила Осхельд. «Уже давно между ними все было кончено». «Я знаю это», — сказала Кристин. «Но у нее, вероятно, не было причин думать, что намерения Эрланда настолько тверды, что ей не удастся поколебать их». «Кристин», — просящим и боязливым голосом сказала Осхельд. «Ведь ты теперь не бросишь Эрланда. Теперь вам нет иного спасения, как только спасать друг друга». «Такой совет я вряд ли услышала бы от священника», — сказала Кристин и холодно улыбнулась. «Но я знаю, что не покину Эрленда, даже если бы мне пришлось растоптать ногами родного отца». Фруосхельд встала. «Уж лучше нам чем-нибудь заняться, чем сидеть так», — сказала она. «Вероятно, мы все равно не заснем, если даже и попробуем лечь» она достала из клети муслабойку принесла несколько мисок с молоком перелила его в муслабойку и приготовилась избивать масло дайте лучше мне попросила кристин у меня спина помоложе они молча принялись работать кристин стояла у двери в клеете сбивала масло а осхельд чесала шерстью очага только уже когда кристин отцедила воду из маслослабойки и начала мять масло она вдруг спросила старуху «Тетя Осхельд, вы никогда не боитесь того дня, когда предстанете перед судом Божьим». Фру Осхельд поднялась с места, подошла к Кристин и встала перед ней в полосе света. «Может быть, у меня хватит мужества спросить того, кто создал меня такую, какова я есть, не смилуется ли он надо мной, когда придет час его воли, потому что я никогда не просила его о милосердии, когда нарушала его заповеди». И никогда не просила я ни Бога, ни человека сбавить мне хотя бы одну полушку с той платы, которая была с меня спрошена в этом мире. Немного спустя она тихо сказала. «Мюнану, старшему моему сыну, было в то время двадцать лет. Тогда он был не таким, каким я знаю, стал теперь. Они, мои дети, не были тогда такими». Кристин тихо ответила. «Все-таки господин Бьерн был с вами каждый день и каждую ночь все эти годы». «Да, и это у меня было», — сказала Осхельд. Немного спустя Кристин кончила сбивать масло. Тогда фру Осхельд сказала, что нужно было бы попытаться заснуть. Лежа в теплой постели, она обняла плечи Кристин одной рукой и прижала молодую голову к своей груди и вскоре услышала по ровному и тихому дыханию Кристин, что та заснула.